Глава двенадцатая. «Куда с вами?» — вытаращился на нас Лебедкин. «Ну точно, ни в ресторан и ни в театр», — саркастически прищурился Горохов. «Ясно куда?» «В -Бюрь поедем», — следователь повернулся ко мне. «Скажи Саракову пусть машину заправляет, выдвигаемся прямо сейчас». «Так давайте я вас отвезу», — неожиданно предложил участковый. «У меня бобик новый почти, в прошлом году получил». «Села в моем видении отдаленные, самая глушь, вот и выхлопоталу у начальства. У нас только две машины на отдел, одна у меня. Вас сколько человек?» «Вдвоем поедем, с вами втроем. Светлана Валерьевна и Алексей здесь останутся», распорядился Горохов. У вас участкового действительно оказался новым, но уже замызганным и уставшим, как и его хозяин. Канареечный цвет поблек под налетом грязи, налипший еще явно с сезона осенних дождей. До Усть-Бюря добрались меньше, чем за три часа. По московским меркам в Хакасии все близко. Область небольшая, не больше пяти сотен километров по протяженности, а в ширину раза в два меньше. Бывал я здесь в прошлой жизни. Довелось как-то в командировку за жуликом по разбою мотнуться. Изловили его здесь коллеги по ориентировке Тогда это уже была республика, а не приданная Красноярскую область Место уникальное, совсем рядом степи, горная тайга Воды могучего Енисея и сотни озер, пресных и соленых Есть пещеры, древние могильники, курганы, менгиры и даже скальные петроглифы в изобилии Все это сделает Хакасию в будущем привлекательным маршрутом для этнотуристов и прочих любителей древнетюркских культур. Но пока советским гражданам абсолютно фиолетово наследие эпохи бронзы, и они предпочитают отдыхать поближе к морю, естественно, к черному. Машина въехала в деревеньку. Дело близилось к вечеру. Сельчане уже должны были быть дома. «Ну что, Сёма?» – Горохов потирал руки. «С кого начнём?» «Прямо в лоб ничего местным не говорим. Мол, зашли проверить оружие. А мы с Андреем, стало быть, из областного подразделения лицензионно-разрешительной работы. Наша задача – нарыть все ружья 16-го калибра. Владельцев оружия, ты, надеюсь, всех своих знаешь. Проверяешь же их регулярно по заданию разрешиловки». «Условия хранения и прочий быт в справках описывать должен». «Официально у меня тут всего три оружейника», — пожал плечами участковый. «Но у тех калибр не тот. Остальные нелегально владеют». «Во как!» — Горохов снял пыжиковую шапку и почесал макушку. «Хорошо хоть что сказал сейчас». Тогда легенда будет у нас другая. Мы из инспекции, мол, браконьеры завелись в округе, используют ружья 12-го калибра, и ищем гадов. Стало быть, все, у кого 16-й, нам добровольно стволы свои засветят. Дескать, не браконьерничали. Какое зверье тут у вас редкое и для промысла запрещенное? Слышал, что барсы снежные в Хакасии имеются? Хотя нет. Горохов дал себе минуту подумать. Барсы — это скорее уже легенда. Придумай-ка зверя попроще. Есть еще краснокнижные? Да тут каждый третий браконьер. Озадаченно пробормотал Лебедкин. Народ тайгой живет, орехи собирает, зверя бьет. Власти сквозь пальцы смотрят на отсутствие всяких лицензий. Места незаповедные, и всегда народ кормился от леса. Участковый смотрел на нас так, будто приходилось взрослым людям объяснять, сколько будет два и два. Явно размышляла, как вообще с этими городскими разговаривать. Я, конечно, был вовсе не из Москвы, но и вовсе не так близок к лесу и натуральному хозяйству. «Вот и хорошо, что люд не пуганный», — кивнул шеф. «Значит, ружья утаивать не будут». «Никита Егорович», — покачал я головой, — «мы не очень похожи на инспекторов-охотоведов. Мне кажется, те попроще одеваются». «Да ладно, Андрей, не заморачивайся. Может, мы из головной конторы прибыли, начальство инспекции, так сказать? Начальства у нас много, самим запутаться можно, и потом... Народ тут дремучий, откуда им знать, как выглядит руководство охотинспекции?» «Так ведь, Сёма?» Участковый вместо ответа пожал плечами, решив больше не подбирать слова. «Мы вылезли из машины на безлюдной центральной улочки села. Если бы не сизые столбы дыма от печных труб и единственная лошадёнки с телегой, что пронесла мимо мужичка в фуфайке, то можно было бы подумать, что деревня необитаема». «Веди, шериф!» — кивнул Горохов участковому. «Никита Егорович», — вмешался я. Предлагаю начать вон с того домика. Туда местный зашел с ружьем, который со Светой разговаривал. Я запомнил. Добро, кивнул Горохов и зашагал по скрипучему снегу по направлению к хибарке, больше напоминавшей избушку на курьих ножках, чем деревенский дом. Из печной трубы тоже струился несмелый дымок. Значит, хозяева дома. Да там мишка Алкаш живет. Затараторил вдруг Лебедкин, пытаясь обогнать следователя. — Что с него взять? С леспромхоза его выгнали за прогулы. Семьи нет, перебивается охотой. А летом за бутыль самогона и мешок картошки с сельчанам по хозяйству помогает. Пропащий человек! — Ну, это мы сами проверим, — отрезал следователь, энергично шагая к покосившейся калитке. — Такой контингент в первую очередь отработать надо. Раз охотник. «Много чего интересного расскажет». «Да он, наверное, пьяный, как всегда», — не унимался участковый. «Пойдемте лучше Грищенко навестим. У него точно, я знаю, шестнадцатый калибр. И мужик угрюмый, он больше на убийцу похож». Я помалкивал. А вот Никита Егорович не стал дальше слушать эти умозаключения. «Слушай, старлей!» Горохов резко остановился и развернулся так, что Сёма чуть не врезался в него. «Я сам решу, что важно, а что нет, и до Грищенко доберемся». «Ясно?» «Так точно», — заморгал Сема. «И вообще, почему ты этого алкашика защищаешь?» «Да не защищаю я его», — развел руками Лебедкин. «Просто не хотелось бы, чтобы вы, вернее, мы, время зря теряли на никчемного». «А времени у нас полно», — Горохов скинул руку с часами. «Если что, заночуем здесь, а утром продолжим. Скажите начальству, что я вас экстренно отрядил временно в свою группу в связи с острой служебной необходимостью». «Да как же я предупрежу начальство-то? Тут у телефона отродясь не было, даже в леспромхозе». «Ничего страшного, предупредите постфактум», — отрезал следователь. Никита Егорович распахнул калитку, взошел на скрипучее крыльцо, попутно чуть не провалившись в дырку от прогнившей доски, и настойчиво забарабанил кулаком в двери с со чешуйками синей краски. — Кого там еще черти принесли? — раздался за дверью недовольный, булькающий хрипотцой голос. — Как его фамилия? — спросил Горохов, обернувшись к участковому. — Балаганов, — ответил тот. — Михаил Балаганов, а отчество не помню. — графских кровей. Обойдемся без отчеств. Горохов снова повернулся к двери и прокричал. — Товарищ Балаганов, откройте! Совместный рейд милиции и охотинспекции. Проверка оружия. — Нет у меня никакого оружия! — раздался через дверь приглушенный голос. Тогда я подтолкнул участкового, что скромненько терся за пределами крыльца вперед. «Семен Афанасьевич, что же вы молчите, когда ваш подопечный нагло врет органам? Хоть голос подайте». Лебедкин нехотя подошел вплотную к двери и громко сказал, «Михаил, открывай, это участковый». «А, товарищ старший лейтенант!» Голос за дверью явно повеселел. «Что же вы сразу не сказали, что свои?» «Сейчас!» «С каких это пор вы стали ему свои?» Я с подозрением уставился на Лебедкина. «Ну, тут я как папка для всех», — пожал плечами Семен. «Сельский участковый, как поп, повитуха и судья в одном лице. Вопросы разные решает, от мордобоя до семейных скандалов, от хулиганств до банок и куриц до дележки скота». Власти далеко, а я всегда рядом, вот и выходит иногда, что свой. Я сделал вид, что поверил. Тем временем лязгнул металл, и дверь распахнулась, на косяке болтался только что откинутый крючок. В проеме вырос человек в рваных полинявших трико и засаленной тельняшки. Мутные глаза, белесые щетины и неряшливые слипшиеся светлые волосы делали его похожим на пресловутого Сергея Юрьевича Белякова из Таганрога. Едва он увидел всю нашу компанию, улыбка вмиг сползла с его лица. Горохов деловито отодвинул хозяина в сторону плечом и протиснулся в хибару с единственной комнатой. В отличие от Белякова, у Балаганова телевизора не оказалось и разговаривать ему долгими зимними вечерами приходилось самому с собой, очевидно. В нос ударил запах застарелого табачного дыма, перегара и жареной картошки, что шкварчало в почерневшей чугунной сковороде на печке. Старая закопченная печурка полыхала жаром, поленья щелкали внутри нее, как канонада. Отчего казалось, что потрескавшаяся на ее боках штукатурка Вот-вот совсем осыплется. Нехитрое убранство дома состояло из старого комода, деревянного кухонного стола с промасленной и изрезанной столешницей, пары стульев и кровати, сколоченной из неструганных досок. Горохов, оглядевшись, брезгливо поморщился. — Афанасич, — хозяин прокашлялся в кулак и сглотнул. — Это кто с тобой? — Мы из инспекции, деловито ответил Горохов. — Ага, как же, — недоуменно замотал головой алкаш, — и совсем вы на них не похожи. Что я, инспекторов не знаю, что ли? Лица у вас слишком бритые и гладкие, и пальтишки на вас не для лесных похождений. — Афанасич, ты кого привел? Михаил снова вопросительно уставился на участкового, но тот молчал. — Вот паразит. Мог бы и предупредить еще в машине, что Мишаня нас раскусит. Ведь мы же при нем говорили. Мы же не знали, что в вопросе внешности охот инспекторов он подкован. Наверняка сам не раз с ними обмывал нелегальную добычу. Раз они тут все между собой, Вась-Вась. Мы из милиции, перестал валять Ваньку Горохов. Оружие показывай. Где ствол? а, -а, -а вот он. Следователь увидел стоящий в углу старенький Иш с цевьем, перемотанным за скорузлой, высохшей изолентой. «Если вы по части изымать оружие, товарищи», — засуетился Балаганов, — «то слезно прошу не забирать его. Это ж мой кормилец. Да у нас полдеревни со стволами неоформленными. Давайте лучше я вам скажу, где точно добрые ружья можно изъять. Зачем вам мой хлам, а?» «Мне твое ружье без надобности», — отрезал Горохов, вертя в руках Иш. «Может, и оставим его тебе, если вспомнишь кое-что». «Все расскажу», — Балаганов даже перекрестился и заискивающе посмотрел на следователя. «Вспомни, Миша, полтора года назад, а именно в ночь с 13 на 14 августа ребятишек убили». Кто в это время по тайге с такими ружьями шастал? «Как же убили! Ничего их не убили!» — замахал руками Балаганов. «Грибочков, наверное, объелись не тех, и с дуру рельсы с кроватью перепутали. Вон и в газете писали. Случай самый, что ни на есть несчастный!» Язык у него все еще заплетался, но говорил он бодро, быстро, трезвел на ходу. «И все-таки ружье придется изъять», — в глазах Горохова блеснул холодок. «С памятью у тебя, Миша, я смотрю, не очень. Таким, как ты, оружие нельзя доверять. Еще пристрелишь кого и забудешь». Последние слова Горохов высказал ради подковырки, но Миша вдруг принял их лично на свой счет. Затрясся и еле слышно промямлил. «Не стрелял я ни в кого!» «Чего ты там бурчишь?» Горохов напрягся. «Я это...» «Не стрелял, говорю!» «Что?» Горохов подскочил к нему и, схватив за грудки, как следует тряхнул. «В кого ты не стрелял, говори! Ну...» Балаганов понял, что сболтнуло лишнего и попытался включить заднюю. «Не помню, гражданин начальник, ничего не помню!» Семен Афанасьевич открыл было рот, чтобы защитить подопечного, или, может, в каких делах, и подельника, но тут Никита Егорович выдал контрольный аргумент. А я не говорил, что в ребят стреляли. Я сказал, что их убили. Говори, падла, кто стрелял в детей! Не видел я ничего, бубнил алкаш, втягивая голову в худые плечи. Говорю же, не помню, совсем мозги пропил. «Видно было, что следователь еле сдерживал себя, чтобы не заехать кулаком по морде Балаганову. Если бы не участковый за спиной, он наверняка бы так и сделал. За все время нашей с ним работы я еще не видел его таким решительным, даже яростным. Позвольте мне, Никита Егорович». Я подошел к алкашу, решив сыграть в «доброго полицейского». Горохов недовольно на меня зыркнул, но отпустил Балаганова. Тот со вздохом опустился на топчан и съежился. Я пододвинул к нему стул и сел рядом. Положил руку ему на плечо и проговорил. «Понимаешь, Михаил, мы все равно их найдем». Тела эксгумировали, и мы провели повторную экспертизу. Твердо выяснилось, что ребят убили из охотничьего ружья или ружей. У нас уже есть подозреваемые, не сегодня-завтра мы их прижмем. Но если ты нам все не расскажешь, то пойдешь соучастникам, вместе с ними, за укрывательство. Тебе это надо? Расскажи нам, как все случилось, и я постараюсь тебе помочь. Балаганова затрясло. Он обхватил голову руками. Под столом я еще раньше заприметил бутыль с прозрачной жидкостью. И Миша туда украдкой бросал испуганный взгляд. Я встал и плеснул ему в железную кружку с присохшей на дне заваркой жидкость из этой бутылки. Как и ожидал, она оказалась самогоном вонючим таким, как первач. Но Балаганов проглотил полкружки с жадными глотками, как умирающий путник в пустыне, что напоролся на источник воды. Успокоился. Ну, давай, рассказывай. «Вы не понимаете!» Сразу захмелевший Балаганов, видать, развезло на старые дрожжи, повысил голос и уже выражался с некоторым вызовом. «Они меня порешат! Если я вам расскажу, я все равно не жилец. Уж лучше в тюрьму! Прости, начальник, но я жить хочу!» «Обещаю, что мы позаботимся о твоей безопасности. Ты, главное, все расскажи!» «До суда мы временно тебя переселим. Никто не будет знать, где ты находишься». Закона о программе по защите свидетелей в СССР не было и в помине, но я решил устранить этот пробел хотя бы временно, хотя бы с Балагановым, собираясь, если потребуется, засунуть в какую-нибудь глухомань, где его ни одна сволочь не сможет найти. Они охотились. Я проводником у них был. А тут ребятишки вышли. К станции свои рюкзаки с орехом волокли. Балаганов заикался, а голос его дрожал. «Парни их взбесили почему-то». «Кого?» — не выдержав рявкнул Горохов. «С кем ты был?» Балаганов вздрогнул и осекся. Я повернулся и подал незаметно следователю знак, мол, не давите, сейчас и так все расскажет. Процесс пошел уже. Никита Егорович понял меня и, стиснув зубы, замолчал. Рассказывай. Я подлил еще немного самогона из зеленоватой бутыли. Михаил, кажется, моих движений не замечал. Главное, что в кружке снова что-то появлялось. Он снова жадно проглотил и жидкость, и поморщившись, занюхал засаленным рукавом тельняшки. Они все пьяные были. Стреляли по указателю на путях. Кто же им запретит? Таким все можно. А тут ребята завозмущались. Замечания им сделали. Да кто такие эти школьники? Не поняли дурачье, с кем связались. Один подскочил к самому высокому из пацанов и ударил прикладом в висок прямо. Кость хрустнула. Даже я слышал. Парнишка упал, как подкошенный, даже вскрикнуть не успел. Остальные в рассыпную бросились, но они выстрелили в воздух и приказали стоять. Ребятам бы бежать без оглядки, а пацаны от страха застыли, словно к земле прилипли. Мне нестерпимо хотелось спросить, кто же такие они, но я сдерживал себя. Пусть Балаганов говорит, любая мелочь сейчас может выбить его из колеи и заставить замкнуться. Тогда из него уже вообще ничего не вытянешь. Хоть пытай. Нет, подробности потом. А сейчас пусть рассказывает, как умеет. Они приказали им лечь на землю. Один выхватил у меня ствол. Михаил уже начинал всхлипывать, морщился и тер глаза рукавом. Сказал, что его нарезной отследить могут. Выстрелил из моего ружья прямо в спину лежачему. Перезарядил и убил следующего. Двое мальчишек вскочили и побежали, но их схватили его дружки, он тоже их расстрелял, как фигурки в тире. Потом кричал, что все мы в одной лодке, и если кто проговорится, всем крышка. А потом мы вместе с ними стащили тела на рельсы. «Я не хотел, чтобы кто-то умер, но я не мог ничего сделать». «Им никто не смел противостоять, даже Семен!» Балаганов поднял красные глаза на участкового. «Ты что молчишь, Семен? Как ты мог такое допустить? Ты же мент!»